«А чем вы занимались, прежде чем начали пахать в управлении, комиссар Шарко?» «Скажем, чтобы не усложнять, что довольно долго проторчало в уголовке». «Понятно». Лицо комиссара руанской территориальной службы судебной полиции Жоржа Переса, которому было поручено расследование по делу пяти в франшее, казалось суровым. В машине, когда Шарко ехал сюда с лейтенантом Пуарье, Тот сообщил о своем начальнике, что шеф непреклонен, упрям, и что у него аллергия на любую форму вмешательства в его дела. Перес оказался невысоким, едва ли метр шестьдесят, и совершенно затерявшимся в своем сером костюме. Но голос у него был сильный, как у Барри Уайта. Когда комиссар Перес принимался орать на подчиненных, стены дрожали. вообще там мы не привыкли работать вместе с с аналитиками. Надеюсь, вы сумеете разобраться со всем сами. Народу у меня мало и заняты все по горлу». Шарко сидел напротив Переса, положив руки на колени и еле дышал от жары. «Не беспокойтесь. Я буду нем, как протокол вскрытия. И, возможно, дня через два, через три, слиняю отсюда с кучей ксерокопий под мышкой. Главное – обеспечить мне доступ к информации» приезжий ткнул пальцем в сияющий лаком стол, имея в виду ко всей информации, и чтобы у меня в номере была ванная, потому что при такой температуре воздуха мне всегда охота полежать в ледяной воде. Комиссар Пресс разразился громовым хохотом, встал и запустил вентилятор, стоявший непосредственно перед портретом президента Саркози, на полную скорость. «Ах, вам нужна информация! Ну так вот!» Есть на сегодняшний день хоть какие-нибудь заслужащие внимания результаты по опросу по соседству? Нет. Есть свидетели, прямые или косвенные? Нет. На месте преступления, помимо разложившихся трупов, не было не обнаружено ни единой улики, ни единого следа, что, впрочем, естественно, если трупы были зарыты несколько месяцев назад, да еще с учетом того сколько с тех пор было гроз. Все наши суда к Сперт, антрополог, антопмолог бьются сейчас над тем, чтобы разобраться, какой шматок тела чей. Это хуже пазла из тысячи кусочков. Наверняка до утра не закончат. Единственное, в чему уверены, жертвы – люди и люди взрослые. К несчастью, вы рискуете уехать лишь с этой информацией, комиссар. То есть почти ни с чем. Всякий раз, когда ветерок от вентилятора раскал шарку щеку, он закрывал глаза. А как насчет списков пропавших, находящихся в розыске? Пока рано что-либо говорить. Между жду ответа из Института судебной медицины насчет времени смерти и физических характеристик жертв. Одно точно. Ни в нашем регионе, ни по стране в целом не было зарегистрировано столь массового исчезновения людей в одной конкретной местности – А вне страны? Интерпол что говорит? А, придет время. Свяжемся с Интерполом. Расследование только началось. Главное сейчас понять, с чем мы столкнулись. Конечно, я собираюсь обратиться к ребятам Интерпола. Но ведь для начала следовало бы, наверное, разобраться, какую именно мы хотим получить от них информацию. Разве не так? Он скрестил руки и уставился в задемневшее окно. Центральный комиссариат Благаус из стекла и стали, сносивший дисгармонию в местный пейзаж, выселся на левом берегу. Постояв с минуту молча, Перес снова повернулся к политическому коллеге.